Глава вторая. Весь следующий день Маруся ходила по цирку, как во сне. Она машинально выполняла свою обычную работу, заряжала секреты и готовила костюмы к ласкинскому номеру, также машинально отвечала тем, кто о чем-нибудь ее спрашивал, да чаще не отвечала, а только кивала. Видимо, на лице у нее все это время держалась на редкость глупая улыбка. Во всяком случае, клоун Сидоров, с которым Маруся, как с незнакомым, поздоровалась в его же собственной гардеробной, в которой сама же до сих пор и жила, поинтересовался. «Что, Мария, бабочки в душе летают?» «Какие бабочки?» — вздрогнула Маруся. — Да, говорил кто-то, помнишь? Я забыл, кто. Ну, неважно. Что бывает, мол, в душе бабочки летают. Как у тебя сейчас? Или ошибаюсь? — Не, не ошибаетесь, — улыбнулась Маруся. Летают, Петр Иванович, просто целой тучей. Я, знаете, думаю, может не только с тяпой, а еще одну репризу сделать с воздушными гимнастами, Я еще немножечко ее придумаю потом вам расскажу ну ну усмехнулся сидоров дерзай силы только правильно рассчитывай а то с тебя останется и на трапецию полезть а навыков у тебя пока никаких нет это ты учитывай янгебаров чтоб ты знала гимнаст был каких мало в общем если дело у тебя пойдет и не надоест тебе Учиться надо будет, Марусенька. Так и настраивайся. На одном обаянии далеко не уедешь. Мне не надоест. Маруся даже зажмурилась, чтобы убедить Сидорова в полной серьезности своих намерений. И учиться, конечно. Я же понимаю, Петр Иванович, что ничего еще не умею. Но, по правде говоря, все размышления о собственном будущем казались ей сейчас чем-то вроде туманных шаров, неясно мерцающих на горизонте. Бабочки, крылья которых нежно и касались ее души изнутри, были куда реальнее. Она боялась, что это непривычное ощущение пройдет уже на завтра. Известно же, что утро вечера мудренее. Маруся понимала, что мудрости в ней сейчас нет и помину, но ни к какой унылой мудрости ей не стремилась. Все, что ей хотелось сейчас сделать, подчинялось какому-то неясному, но очень сильному чувству. Согласно этому чувству, ей хотелось, например, почитать что-нибудь про клоуна Янгибарова потому что в том состоянии глубокого душевного трепета, в котором она пребывала вот уже сутки, ей было мало обрывочных рассказов о нем. Еще хотелось придумать для себя совсем необычный грим, такой, чтобы в самом деле невозможно было не засмеяться и не заплакать, глядя на ее лицо. Вообще-то, рассуждая здраво, Сначала следовало пойти в интернет-кафе и поискать в сети что-нибудь про Янгибарова, а потом уже заняться гримом. Но Маруси хотела сделать все одновременно, чтобы то, что роилось у нее в голове, немедленно перетекало в руки и тут же выплескивалось, становилось частью внешнего мира. А из внешнего мира снова возвращалась в ее душу. И всего этого, непростого, неясного, ей хотелось так же просто и ясно, как в детстве хотелось мороженого. Маруся сидела перед зеркалом в Сидоровской гардеробной и удивленно, как в чужое всматривалась в свое лицо. Глаза какие странные, — думала она. цвета вроде темного, а сами вроде и не темные, как лампочки. Почему так? Рот, конечно, как у лягушки, но это и хорошо. Надо его еще больше подрисовать, смешно будет. Маруся еще в Толины времена пыталась понять, есть ли что-нибудь по-женски привлекательное в ее внешности, и понимала, что наверняка нет, и опасливо удивлялась, почему же Толя все-таки с ней живет. Этот большой сладкоежский рот и какие-то непонятные глаза. Но теперь она оценивала свою внешность с другой точки зрения, и такая ерунда как женская привлекательность, была для нее совершенно несущественна. Она придвинула к себе коробочку с гримом, положила на лицо белый тон, одним лихим росчерком обрисовала губы ярко-алым и сразу поняла, что это не то. Цвет, пожалуй, должен быть потемнее, то есть попечальнее. Маруся обвела алый грим, Фиолетовым и повертела головой, любуясь результатом своего вдохновенного труда. Впервые в жизни собственный нелепый вид доставлял ей удовольствие. Такой же фиолетовой подводкой она обвела глаза. В уголке подводка немного размазалась и стало похоже, будто бледное клоунское лицо плачет. Лучшего и желать было нельзя. Маруся встала, походила кругами по гардеробной, время от времени косясь в зеркало. грим совершенно не мешал ей, он как будто бы стал ее кожей, и так мгновенно, так легко. «Даже на улицу можно выйти», — радостно подумала она. «Точно, прямо так в кафе и схожу». Еще не очень ясная, но будоражущая мысль о том, какой будет ее следующая реприза, уже вторые сутки вертелась у нее в голове. А теперь в этом неожиданном гриме Марусе показалось, что идея стала как-то ближе к ее душе, что она вот-вот сложится в четкий рисунок. Она торопливо натянула куртку. К счастью, в начале марта стало уже почти тепло, и можно было не надевать опостылевшую школьную цигейку. Влезла в прохудившиеся но зато легкие полусапожки и выбежала из гардеробной. Увлекшись гримом и неясными мечтаниями, Маруся совсем забыла спросить у кого-нибудь знающего, где находится ближайшее интернет-кафе. И почему-то казалось, что эти заведения есть на каждом углу. Но, выйдя на цветной бульвар и оглядевшись, ни одного подобного она поблизости не заметила. То и дело, задирая голову, чтобы не пропустить нужную вывеску, Маруся пошла по бульвару к трубной площади. Она вспомнила, что Толя, кажется, пока не купил ноутбук, ходил вечерами с Рождественского бульвара на Трубную, если ему нужно было срочно отправить письмо по электронной почте. Все-таки неясные мечтания не способствовали удаче. Задумавшись, Маруся совсем позабыла про большую дырку на подошве левого полусапожка и вступила в глубокую, полную снежной каши лужу. Вздрогнув от мокрого холода, она на одной ножке поскакала к автобусной остановке и, усевшись на пустую лавочку под козырьком, принялась трясти ногой, чтобы вылить из сапога воду. И людный цветной бульвар, и обычно шумная трубная площадь сейчас на переломе дня и вечера были совсем пустынны. Очень уж плохо располагала к прогулкам промозглая, слякотная, мартовская погода. Маруся сидела на остановке в полном одиночестве и, несмотря на судорогу, которая свела мокрую ногу, с замиранием сердца прислушивалась к шороху крыльев у себя в душе. Бабочки не обращали внимания ни на ногу, ни на погоду и никуда не улетали. — Ну что, работаем? — вдруг услышала она и, вздрогнув, огляделась. Непонятно было, к кому могут относиться эти слова. Маруся, дрыгающая ногой, явно никакой полезной работы не совершала. А между тем милиционер, вышедший из бело-голубых «Жигулей», также явно обращался к ней. Он зашел под козырек остановки и, упершись рукой в столб, смотрел на Марусю. Несмотря на то, что он о чем-то ее спрашивал, Лицо его не выражало никакого интереса к какому бы то ни было ответу. Выражение небрежной вялости было на этом лице главным. «Кто работает?» — удивленно спросила Маруся. Легкие крылышки встрепенулись последний раз и затихли. Бабочки не могли порхать при таких вот скучных людях, Поэтому Марусе очень сильно захотелось, чтобы эти люди, к первому милиционеру подошел уже и второй, как можно скорее исчезли. «Видишь, сержант?» — обратился первый милиционер ко второму. «Какие девки пошли, непонятливые?» «Кто, кто? Конь в пальто! Ты, спрашиваю, работаешь?» Теперь его голос прозвучал уже не вяло, а грубо. И таким же грубым, а вернее жестким, сразу стало лицо. «Я?» «Вообще-то да», — удивленно пробормотала Маруся. Все-таки она не понимала, какое дело этим милиционерам до ее работы. «Может, они в цирке меня видели?» Совсем уж глупо мелькнуло у нее в голове. «Да ну, я же не на манеже еще». «Непонятливы они, а наглые безмеры!» Зло и весело произнес второй милиционер. «Мало их бледей гоняют в хвост и в гриву. Расселась тут как дома. Работаю!» — передразнил он. «На субботничек бы тебя поставить, живо б нахальство поубавилось!» Тут только до Маруси наконец дошло, что милиционеры приняли ее за проститутку. «Я не здесь!» — воскликнула она. «Я совсем не то!» «Может, если бы все это случилось в какой-нибудь другой день, Маруся смогла бы сказать что-нибудь более разумное. Не с луны же она в самом деле свалилась, не впервые милиционера увидала. Но все, из чего состояло последнее время ее жизнь, манеж, тяпа, грим, бабочки...» Было так далеко от того, что вдруг ни с того ни с сего стало происходить с ней в эту минуту, что она просто растерялась. — Я не такая. Я жду трамвая, — хмыкнул первый милиционер. — Паспорт показывай. Чего фонари вылупила? И тут Маруся почувствовала, как жгучая злая обида заливает все у нее внутри там, где только что трепетали разноцветные крылья. Она ведь и сама каких-нибудь полчаса назад думала, что глаза у нее стали как лампочки, и пыталась угадать, почему это так, и обрисовывала их гримом, чтобы они были посмешнее. И вдруг о том же говорит ей какой-то злобный посторонний человек и говорит так, что это звучит оскорбительно. «Почему вы так со мной разговариваете?» — дрожащим от обиды голосом произнесла Маруся. «Почему вы решили, что я... что...» «Да у тебя на лбу написано, что ты...» — оборвал ее сержант. «И цена там же проставлена. Так как насчет паспорта?» «У меня с собой нету», — растерянно ответила Маруся. «Я забыла». Она только теперь сообразила, что из-за своего блаженного состояния вышла из цирка без сумки. Непонятно, на какие деньги она собиралась посещать интернет-кафе. Кошелек, ясное дело, тоже отсутствовал. «Кто бы сомневался!» — на лицо первого милиционера вылезла довольная улыбка. «Сама откуда?» Украина, Беларусь, Молдова. — Из Подмосковья, ближнего. — У вас и Тамбов, ближняя подмосковье Ладно, Андрюха, чего с ней время терять? Давай ее в машину, разберемся. — Но я правда из Подмосковья, — воскликнула Маруся. Голос прозвучал дурацким писком. — У меня паспорт совсем рядом, в цирке. — Ты и сама, может, из цирка? — захохотал сержант. — А что, за обезьяну сойдешь? Вот и посидишь у нас в обезьяннике, пока личность установим. Заодно и на общественных началах поработаешь. Не все ж деньги драть с трудящихся мужиков. С этими словами он взял Марусю за рукав в куртке и потащил к машине. Сопротивляться было так же бесполезно, как и звать на помощь. Вадтка у сержанта была крепкая, а редкие прохожие нисколько не интересовались разборкой милиционеров с проституткой. Маруся сжала зубы и, чувствуя, что все у нее внутри холодеет, как будто она провалилась в снежную кашу не по щиколотку, а по самую макушку, пошла к милицейской машине. Правда, она все-таки пыталась схватиться за открытую дверцу, Но это ей, конечно, не помогло. Сержант коротко ударил ее по пальцам ребром ладони. Маруся вскрикнула. «Куда девушку сопровождаете, сержант?» Вдруг услышала она у себя за спиной. Рука, державшая ее за плечо, сразу разжалась. И Маруся подумала, что будь она сержантом, то сразу разжала бы руку. Очень уж уверенно, по-командирски, прозвучал этот голос. Впрочем, милиционеры опешили на полминуты, не больше. На Кудыкину гору с ленивой угрозой протянул второй, кажется, лейтенант. «Езжайте, гражданин, не задерживайтесь!» Гражданин обратил на его угрожающий тон не больше внимания, чем наворчание облезлого голубя, бродящего рядом со скамейкой. Он обошел свою машину. Маруся и не заметила, когда эта синяя «Тойота» подъехала к остановке и остановился в полушаге от милицейских «Жигулей». По дурацкой своей привычке замечать в минуты волнения исключительно глупости, Маруся заметила, что он одет в какой-то... По-начальственному дорогой костюм. «Сорок седьмое отделение?» Бросив короткий взгляд на дверцу милицейской машины, спросил он. «Почему на территории 109-го работаете? Некрасиво получается?» Маруся физически ощутила, как напрягся лейтенант. «По усилению работаем!» — уже совсем другим тоном ответил он. «Кем объявлено усиление? Документы позвольте посмотреть?» С этими словами проезжий гражданин и сам достал из внутреннего кармана пиджака темно-бордовую с золотыми буквами книжечку. Он сделал это таким жестом, что Маруся не удивилась бы, если бы вместе с книжечкой в его руке оказался пистолет. Наверное, милиционеры тоже сразу почувствовали привычку к оружию, которая сквозила в этом жесте. Это была очень спокойная, не желающая запугать, а какая-то уверенная привычка. Если это было понятно даже Марусе, то уж точно не осталось незамеченным, более сведущими людьми. Они нехотя достали удостоверение, Хозяин костюма и Тойоты с неторопливым вниманием поочередно посмотрел в глаза каждому милиционеру, потом также неторопливо изучил документы, потом снова посмотрел на их владельцев. В Марусину сторону он даже не взглянул. — Поезжайте, товарищи, — сказал он, возвращая удостоверение, и прежде чем они успели произнести хотя бы слово, добавил уже совершенно другим, каким-то на редкость наглым тоном. А девушку я с собой забираю. — Так бы сразу и сказали, — усмехнулся лейтенант. В его голосе послышалось облегчение. — Понравилась девушка, нет проблем. А то некрасиво, на чужой территории. И добавил с осторожной фамильярностью. — Если что не так, обратно привозите. «Мы с ними умеем! Шелковая будет!» Не ответив, гражданин из Тойоты отвернулся от милиционеров и взял Марусю под руку. При этом он по-прежнему не смотрел на нее, но маруся это почему-то ничуть не обидела. У него была легкая рука, в ее положении странно и дико было бы так думать, но она не могла найти другого слова. «Может, пробьем? Кто он такой есть?» — услышала она у себя за спиной голос сержанта. Маруся почувствовала, что снова холодеет. «Да ладно! Кто не есть, а кто-то есть!» — ответил лейтенант. «Охота тебе из-за девки приключений на свою жопу заработать!» С трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег, Маруся засеменила к Тойоте. На переднее сиденье она юркнула так поспешно, что ударилась лбом об угол дверцы. Дверца хлопнула, машина тронулась с места. Искры, которые посыпались у Маруси из глаз, достойно завершили все, что происходило с нею в последние полчаса. Забыв, что едет неизвестно куда в чужой машине, рядом с неизвестным же и, может быть, опасным человеком, Маруся закрыла лицо руками и заплакала. «И за что я таким любопытным родился на свою голову?» — услышала она. Маруся вздрогнула. Голос был совсем незнакомый. Во всяком случае, с милиционерами разговаривал человек с каким-то другим голосом. Она осторожно отняла одну руку от лица, и покосилась на сидящего за рулем мужчину. Слезы, стоящие у нее в глазах, сработали, как линзы. За несколько секунд она разглядела его лучше, чем за все время, которое он провел в беседе с милиционерами и которое ей показалось невыносимо долгим. Конечно, он был до невозможности элегантный в этом своем начальственном костюме, темно серым с зеленоватым отливом. Но и костюм, и едва ощутимый запах какого-то, наверное, очень дорогого одеколона, да и вся его элегантность, были совершенно не важны. А важно было то, что он смотрел на нее зелеными, как весенняя трава глазами, что выражение этих глаз было расстроенным, но при этом в них сверкали веселые огоньки, как будто роса выпала на молодую траву почему вы любопытным всхлипнула она по природе своей Ну что мне было мимо проехать не пришлось бы теперь слезу ребенка утирать мне не надо ребенка Маруся поспешно поводила ладонью по лицу, вытирая слезы. Видимо, эффект от этого получился какой-то не такой, которого она ожидала. Во всяком случае, ее собеседник расхохотался так, что чуть не выпустил руль. «Я тебе ребенка и не предлагаю!» — сквозь смех проговорил он. «А почему вы смеетесь?» — шмыгнула носом Маруся. «Что такого уж смешного?» «В зеркало, глянь-ка!» Он протянул руку и откинул перед нею кожаный щиток, на котором было закреплено маленькое зеркальце. «Ну как?» Такого эффекта Маруся что и говорить не ожидала. Из зеркальца на нее смотрело нечто, что и язык не поворачивался назвать лицом. Все в фиолетовых кругах и дорожках шмыгающая, распухшая, размазанная, перемазанная. Ахнув, она снова прижала руки к этому немыслимому лицу. Ей хотелось немедленно выскочить из машины и утопиться в первой же придорожной луже. «Остановите, пожалуйста», — попросила она, боясь взглянуть в его сторону. «Зачем?» — поинтересовался он. «Я хочу...» «А куда вы меня везете?» — наконец, похватилась она. «Тебя? Никуда. Я по своим делам еду». «Я, значит, вам зачем же не нужна, да?» — осторожно спросила она. «Абсолютно не нужна». Маруся чуть слышно вздохнула при этих словах, и это не был вздох облегчения. То есть, конечно, хорошо, что он не собирается затащить ее на ближайший чердак и изнасиловать. Но то, что она ему абсолютно не нужна, все-таки немножко обидно. Ну да, чему удивляться? С такой-то фиолетовой физиономией. Да хоть бы и не фиолетовый тут же подумала она. Кому ты можешь понадобиться? Разве что милиционерам на остановке, да и то в качестве бесплатной обезьяны. Видимо, эти размышления сразу проступили на ее лице даже сквозь размазанный грим. «Не плачь», — сказал ее зеленоглазый собеседник. «Я злодея победил, я тебя освободил, и теперь душа девица на тебе хочу жениться». «Как жениться?» — растерянно пробормотала Маруся. Он снова засмеялся. «Да не бойся ты!» Просто я теперь детскую психологию активно осваиваю. А детям надо же сказки рассказывать. Вот я тебе про муху-цикотуху и рассказываю. Не знаешь, что ли, такую сказку? Сказку про муху-цикотуху Маруся, конечно, знала. То есть не конечно. Она впервые прочитала ее только 8 лет, когда Сергей привез ей целый ворох сказок. Андерсона, Чуковского, братьев Гримм. До этого детских книжек в доме не было вообще. Мама говорила, что из ребенка не надо с рождения делать идиота, а надо, как Цветаева своей дочке, читать ему нормальные книги. Название этих книг Маруся теперь позабыла, помнила только «Опавшие листья» Розанова которую мама дала ей сразу, как только она научилась читать. Видимо, именно эту книгу давала своей дочке, Цветаева. Так что муха-цикотуха попалась ей, конечно, поздновато. Наверное, потому Маруся и не узнала строчки из нее. — Про муху-цикотуху я знаю, — улыбнулась она. — А вы милиционер? — С чего ты взяла? — удивился он. — Ну, где какое отделение, знаете, и удостоверение им показали? а да мало ли, что я им показал. Нахальство — второе счастье. Во всяком случае, когда имеешь дело с определенным типом сознания. А у меня с прежних времен осталась. Я когда-то при большом начальнике балду пинал. Он мне сделал как раз на такой случай ментов пугать. А где какое отделение, почему же мне не знать? Я тут поблизости вырос. У него не только рука была легкая, он и говорил с нею так легко, как будто знал ее всю жизнь. И ей было с ним так легко, как будто она знала его всю жизнь. Это было так удивительно, хотя он и выглядел довольно молодым. Вряд ли старше двадцати пяти, но очень уж отличался от нее, зареванный, некрасивый, такой, которую сам же принял за несмышленного ребенка. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Мария». Она не стала говорить, что ее зовут Маруся Климова. Не хватало после детской сказки выслушать еще и песенку про Мурку. Но по его лицу все равно мелькнула улыбка. «Имя тоже смешное?» — спросила Маруся. «Нет, просто вспомнил. У меня однокурсник был, русскую литературу пришел сдавать, его спрашивают, о чем поэма Маяковского про это?» Он уверенно отвечает, «Конечно, про эротику». «А процитируйте, — просят в таком случае пару строк, раз вы так хорошо знаете содержание». Он думал, думал и процитировал. «Мария, дай! Я с тех пор так на это имя и реагирую. По-дурацки». Но успокоилась. Маруся поймала его взгляд в водительском зеркальце. Глаза смеялись. «Меня зовут Матвей». И, заметив, что она вздрогнула, он спросил, «А теперь что такое?» «Нет, ничего», — виновато улыбнулась Маруся. «Просто мне не очень нравится это имя», — выпалила она. «Ничего не поделаешь, уж какое есть. Я приехал». Тойота легко влилась в узкий промежуток между двумя другими машинами и, как вкопанная, остановилась у тротуара. За окном выселись книжки нового арбата. Маруся только теперь заметила, куда ее привезли. До сих пор она то ли не смотрела в окно, то ли смотрела, но почему-то не замечала, что там за окном происходит. Она поводила ладонью по дверце, пытаясь понять, как ее открыть. «Подожди-ка ты меня лучше в машине», — сказал Матвей. «Я на полчаса отлучусь, не больше. Потом домой тебя отвезу, а то вид у тебя очень уж привлекательный». Лихие искры снова заплясали в его глазах. «Ты где живешь?» «На цветном бульваре», — вздохнула Маруся. «В цирке». «Сейчас тоже про обезьяну скажет», — мелькнула у нее в голове. «Ёлки-палки!» — воскликнул он, — «а я-то думаю, где тебя видел?» «Так-то проездом из машины и не узнал, а тут, смотрю, глаза знакомые. Наука имеет много гитик». И тут Маруся тоже вспомнила, где видела этого Матвея, и удивилась только одному, что не узнала его сразу. Конечно, общаясь с милиционерами на остановке, она была испугана, растеряна, но все равно, как можно было не узнать такие лихие искры в таких глазах? — Ой, — воскликнула и она, — а я вас тоже не сразу. У вас такая красивая подруга. Что и говорить, умением сказать что-нибудь умное кстати Маруся не отличалась. Понятно же, любой мужчина обидится, что его запомнили только по красивой подруге. То есть вы тоже, в общем. Продолжение фразы получилось не умнее, чем начало. Но Матвей не обратил на это внимания. «Посиди, посиди», — сказал он, — «ключ я оставлю. Если захочешь закрыться, нажмешь вот на эту кнопку. В бардачке бутылка воды есть, можешь умыться». Хотя, вообще-то, и так неплохо. Он подмигнул ей и за мгновение до того, как захлопнуть за собой дверцу, добавил «Подумай пока о чем-нибудь хорошем». «Как бабочки летают!» — крикнула ему вслед Маруся. Но он уже шел ко входу в книжку и про бабочек не слышал. Зато ей показалось, что она слышит, как он насвистывает на ходу. Хотя... Вряд ли он стал бы насвистывать по дороге в солидную контору, у двери которой Маруся разглядела большую серую доску с надписью «Департамент». Все время, пока его не было, ей казалось, что бабочки летают не только у нее внутри, но даже по салону машины. Она достала из бардачка бутылку воды и, открыв дверцу, чтобы не залить сиденье смыла с лица остатки грима, потом причесалась за неимением расчески пальцами и заколола челку разноцветными приколками, которые валялись в кармане куртки. Не то чтобы эти нехитрые процедуры придали ей благообразный вид, но, по крайней мере, зеркало на нее уже не смотрела героиня доморощенного ужастика. Матвей в самом деле вернулся ровно через полчаса. Вид у него был довольный. «Молодец, Мария!» — сказал он, садясь за руль. «Почему молодец?» — спросила Маруся. Втайне она надеялась, что похвала относится к ее очеловеченной внешности. «Удачу приносишь, потому что...» — ответил Матвей. «Я в этот чертов департамент уже месяц езжу, и все без толку «А как только ты появилась, так все бумаги мне и подписали. Может, мне тебя все время с собой в машине возить? На счастье!» Маруся вполне могла бы сейчас сказать, что в самом деле готова ездить с ним в машине все время, хоть на счастье, хоть просто так. Но все-таки она постеснялась такое сказать. «Ну что, домой?» — спросил Матвей. «Ты правда, что ли, в цирке живешь?» правда. — кивнула Маруся. — И работаю, — торопливо добавила она. Ей не хотелось, чтобы он подумал, будто она живет в цирке в качестве какой-нибудь зверюшки, и посмеялся над нею. — Фокусы показываешь? — спросил он. Насмешки в его голосе совсем не слышалось. — Нет, — ответила Маруся, — только аппаратуру для фокусника готовлю. И еще знаете, она секунду поколебалась, стоит ли говорить о том, что не имеет пока даже приблизительного воплощения. Но ей ужасно хотелось ему об этом сказать, и она сказала, «И еще я, может, буду выступать с настоящей клонской репризой, если у меня получится». «С клоунской у тебя получится». Он смотрел на дорогу, но Маруся все время ловила его взгляд в водительском зеркальце И поэтому сразу увидела знакомые веселые искры у него в глазах. Уже знакомые. Как странно. «Знаешь что?» — сказал он вдруг. «Если ты не очень торопишься, может, я тебя через часок в твой цирк доставлю?» «Почему через часок?» Сердце у нее забилось при этих его словах так, как билось когда-то перед днем рождения. Ей тогда должно было исполниться девять лет. Это был ее первый день рождения, который наступил при Сергее. И он сказал, что подарит ей такую корону, какую принц подарил принцессе на горошине. У Андерсона про корону не было ни слова, но Маруся знала, что корона будет прямо из сказки. Так и оказалось. — Могу и через два часа отвезти, — сказал Матвей. — Посидим где-нибудь, согреешься, а то у тебя же ноги промокли. — А откуда вы про ноги знаете? — поразилась она. — Ты когда на остановке сидела, очень смешно ногой дрыгала, а перед этим на одной ножке туда припрыгала. Я потому тебя и заметил, и вообще вид у тебя был. «Ну да», — вздохнула Маруся, — «и ноги промокли, вид дурацкий». «Теперь уже не дурацкий», — заверил Матвей. В глубине его серьезного тона все-таки плясала смешинка. «Он помедлил несколько секунд и добавил». «Ты на Герду похоже В его голосе прозвучало что-то вроде удивления. «Вы все время сказки вспоминаете», — улыбнулась Маруся. «А почему?» «Говорю же, детскую психологию осваиваю. У вас родились дети?» «Не то чтобы родились, но появились». Вот оно, кафе. Машина уже выехала снова в Арбата и кружила по переулкам возле старого. Теперь Матвей остановил ее возле неприметного дома с узорчатыми полуподвальными окнами. Здесь горячий шоколад наливают, довольно вкусный. Детям, во всяком случае, нравится.